Государственный Центральный музей Монголии. Несколько лет назад в Московском музее искусств народов Востока проходила выставка искусства народов Центральной Азии. Среди большого числа экспонатов на ней были представлены предметы самобытного и разнообразного искусства народов Монголии. Бытовые вещи, предметы культа, живопись, украшения литература, все вызывало восхищение многочисленных посетителей выставки. Монголы появились на исторической арене сравнительно недавно, и это дало возможность некоторым скептикам считать, что кочевой народ вряд ли может создать значительные произведения искусства. Но первый человек на территории современной Монголии появился более ста тысяч лет назад. С тех пор каждая эпоха в жизни народа неизменно находила свое выражение в памятниках культуры. Например, стены пещеры Хойт-Цен-Герагуй, человеком каменного века. Оленные камни, стражи древних могил с высеченными на них фигурами застывших в прыжке оленей, это уже творение мастеров более позднего времени. развалины Каракарума, столицы монгольских ханов, 13 век. Какой бы длинный период истории не разделял эти памятники, все они звенья одной культурной традиции. Где бы не появлялись монголы, их мобильность и быстрота передвижения обеспечивали им превосходство над любым противником до тех пор, пока не стали очевидны преимущества огнестрельного оружия. Все снаряжение монголов — которые посетители могут увидеть в Центральном кровейческом музее Монголии, лошадиная упряжка, седло походное имущество, лук и стрелы, выполнено с величайшим мастерством. Каждый предмет кочевой жизни становился для монгольского мастера поводом проявить свое умение и вкус. Седла украшались чеканными серебряными бляхами и многоцветной аппликацией стесненной кожи и мужчины и женщины охотно носили украшения, которые в больших количествах производились в ремесленных мастерских страны. Драгоценные камни, правда, были привозные. Бирюзу доставляли из Афганистана, кораллы с Красного моря, жемчуг с Ближнего Востока. То немногое, что дошло до нас из глубины времен, просто восхитительно. Чаши, кубки, оправленные в золото посуда из дерева, раскрашенная мебель для юрт и монастырей, все говорит о неповторимом и высочайшем уровне монгольских мастеров. В историческом отделе музея наибольшую ценность представляют археологические находки из каракарума, образцы черепицы, настенных плиток и плиток для пола, маеоликовые архитектурные детали и другие изделия. Все эти предметы сделаны из обычной красной глины, но сверху, по слою белого ангоба, они покрыты зеленой и желто-коричневой краской, что и делает их произведениями настоящего искусства. Великолепные произведения найдены в ритуальных сооружениях, относящихся к эпохе распространения ламаистских верований. Сначала у монголов не было похоронных принадлежностей, так как они оставляли умерших в степях или пустынях, где их уничтожали стервятники или дикие животные. Но в XVI-XVII веках ламаизм стал господствующей религией и в монгольских степях. Одним из милостивейших божеств ламаизма была золотая богиня, белая Тара, покровительница материнства, и семейного благополучия. Обычно она изображается сидящей на троне в виде огромного цветка лотоса. Поза богини называется «Осаной лотоса». Она напоминает расколотую надвой молнию всесокрушающее оружие богов. Жесты богини символизируют дарование милости и проповедь учения. Драгоценные диадемы на голове богини — признаки царского достоинства, ведь одно из воплощений золотой богини — китайская принцесса, ставшая женой тибетского владыки и вместе с ним способствовавшая распространению буддизма в Тибете. У богини семь всевидящих глаз, в том числе на руках и ступнях. Для монгольских иконописцев руководством в работе служил сборник изображений тысяча бурханов, причем различия между многими бурханами-божествами были почти неуловимы. Одних только женских божеств с именем Тара насчитывалось не меньше двадцати, и различались они по цвету тела, жестом и позам. Большой интерес у посетителей вызывает отдел изобразительного искусства, в котором собран материал по монгольской живописи и религиозному искусству. Здесь экспонируются вышитые золотые бурханы, картины с религиозным и символическим содержанием, ритуальные маски и одежды для мистерий, деревянные резные и расписные струнные музыкальные инструменты, бусы и другие предметы. В отделе искусства наиболее ценным экспонатом является картина Рериха, написанная Темперой в конце 1929 года. На полотне изображен грозный буддийский святой, летящий на алом жеребце по ультрамариновому небу, над мирными зелеными пастбищами и пестрыми юртами. На территории Монголии проживает более 20 различных народностей, большинство из которых родственны друг другу по языку, обычаям и традициям. Но каждая из них – холхасы, дербеты, торгуты, алеты и другие – имеет и свои специфические особенности в культуре и быте. Например, в Центральном музее в Улан-Баторе хранятся собранные в 30-40-е годы в разных уголках Монголии Халкасские коллекции головных уборов. Еще выдающийся русский этнограф Потанин говорил, что головные уборы монгольских племен являются наиболее устойчивой частью их костюма, мало изменившейся в течение столетий. Другой русский этнограф Тимковский еще в 1824 году с полным основанием утверждал, что владычество моды Монголам неизвестно. На каменных изваяниях VII-IX веков, открытых на территории Монголии, можно увидеть головные уборы, похожие на экспонаты музея. По своим формам головные уборы монголов весьма разнообразны и богаты. По ним можно даже определить принадлежность человека к тому или иному племени. В монгольской этике головной убор имеет очень большое значение – Наступить на него или даже перешагнуть через него — это, по понятиям монголов, означало все равно, что перешагнуть или наступить на голову человека. Большим грехом также считалось бросить убор так, чтобы он упал макушкой вниз. Во время различных торжественных событий шапку полагалось надевать, чтобы выразить уважение гостю, окружающим людям и вообще всему происходящему событию. В Улан-Баторском музее можно увидеть бурятскую зимнюю шапку, которая заметным образом отличается от других. Во-первых, у нее высокая коническая тулья с отворотами, очень похожими на отвороты русской зимней шапки. Во-вторых, тулья простегана параллельно основанию, на шапке нет характерных разрезов и лент, а также шарика на верхушке. На верхушке бурятской шапки прикреплены шесть пучков красных лент кистей. Голубая матерчатая тулья шапки оттеняется белым бараньим мехом. В Центральном музее посетитель может узнать об истории проникновения в Монголию шахмат. Как и в другие страны, они попали в Монголию из Индии, но очень длинным путем. Сначала через Пирсию, а затем Китай и Тибет. Наряду с классическим вариантом у монголов распространена уникальная разновидность шахмат и шахматных фигур, в которые кочевники-скотоводы вложили свою удивительно богатую фантазию. Шахматные фигурки, по сути, получили второе рождение, потому что в них монголы воссоздали окружающий их мир, дополнив его фольклорными элементами. По народному сказанию, страстные любители шахмат живут очень долго, до глубокой старости. Когда идет игра, то монголы забывают решительно обо всем на свете. По этому поводу в музее экскурсоводы рассказывают посетителям оригинальную легенду. У одного монгольского хана по предначертаниям судьбы истек срок жизни как раз в тот момент, когда он играл в шахматы владыка смерти эралик отправил за ханом своего гонца но тут оказался тоже заядлым шахматистом увидев как мастерски сражается хан со своим шахматным противником гонец так увлекся игрой что напрочь забыл о поручении бога так монгольский хан остался жив и здоров и еще долгие годы наслаждался игрой в шахматы Монголы создали не только свои фигуры, но и свои шахматные правила, во многом отличающиеся от общеизвестных. Шахматному королю у монголов соответствует князь, начальник. Королева изображена в виде сердитой собаки. Монголы объясняют это той ролью, которую собака играет в их хозяйстве, являясь верным сторожем. С особой любовью и искусством вырезаны фигурки коней. Еще бы! Ведь конь сердцу монгола дороже всего. В Государственном музее выставлены шахматы, которые вырезаны молодым мастером-резчиком Дагва. В его шахматных фигурках королю соответствует уже не начальник, а стрелок из лука в национальном костюме. Ферзь представлен в виде разъяренного быка, Конь, слон и ладья изображают целые скульптурные группы, представляющие собой, соответственно, верблюдицу с верблюжонком, играющих коней и автомашину. В Монголии было высоко развито и искусство серебряной полиграфии. Оно передавалось от отца к сыну и было в народе высоко почитаемо. Иногда резчику по серебру не хватало целой жизни для изготовления одной книги. Например, в монгольской столице хранится книга, оформленная в виде трактатов на литых серебряных пластинах-страницах. Если взвесить один какой-нибудь том, то его вес составит несколько сот килограммов. Попутно скажем, что в центральной библиотеке Улан-Батора Хранятся старинные книги, текст которых вышит шелковыми нитями 700 лет назад.